Несколько советов владельцам домашних зверей. Ваша собака прослужит вам намного дольше, если повесить у неё над головой кусочек мяса. Если кошка неожиданно родила вам котят, есть простой способ отвадить её от этой привычки. Ткните кошку несколько раз носом в котят или в промежность кота, и она больше не будет Хомячки больше всего любят, когда их сбрасывают с крыши на парашютиках. Более подробную информацию об этих веселых зверьках вы можете получить в клубах служебного хомяководства. Читатели просят нас перечислить основные симптомы черепашьего бешенства. Вот они. Черепаха носится и скачет по квартире, стенам и потолку, прыгает на грудь хозяину, пытается его лизнуть. Для профилактики бешенства черепахам следует делать прививки внутри панцирна. Если ваш пёс нюхает под хвостом соседской собаки, не спешите его оттаскивать. Дайте животным пообщаться, и тогда, оценив вашу доброту, ваш любимец прибежит и благодарно ткнётся мокрым носом в ваши ладони. Если вы завели аквариумных рыбок, помните, что их время от времени надо чистить от налипшей на них чешуи. Особое внимание начинающих аквариумистов хотим обратить также на то, что рыбки никогда не спят на спинке. Помните, что нет более очаровательного, милого, нежного, пухлого и благодарного своему хозяину животного, чем кастрированный кролик. И последний совет вязку лошадей Лучше производить в квартирах с высокими потолками.